Глава вторая. Скарлет Когда Айви вернулась в комнату, на ней лица не было. «Что стряслось?» — спросила я. «Ничего», — ответила она. Пойдем обедать». Я пожала плечами. «Обедать так обедать». Тогда я подумала, что сестра продолжает так сильно тосковать по Ариадне. Понять это было можно, но чем я могла ее утешить? Мы даже не могли помочь Ариадне сбежать из дома, если бы она захотела, и убедить ее отца изменить его отношение к Руквудской школе нам бы вряд ли удалось. Мы зашагали в сторону столовой. Айви продолжала молчать. Я тоже шла молча и думала о том, что, может быть, нам пришла пора забыть про Ариадну и снова стать дружной маленькой командой всего из двух человек. Я нащупала руку Айви, сжала ее, но мою руку в ответ она не пожала. Затем мы вошли в столовую и пристроились в конце очереди. А когда добрались до окна раздачи и увидели в нем раскрасневшееся лицо поварихи, я решила немного развеселить свою сестру и спросила, растягивая слова, на аристократический манер. «День добрый, мисс. Скажите, что вы можете предложить нам сегодня на обед? Быть может, цыплёнка в красном вине? Или стейк под соусом тартар? Жаркое у нас на обед мрачно буркнула в ответ повариха. «Что вы говорите?» притворно удивилась я. «Жаркое! Ах, как оригинально!» Повариха вывалила половник дымящегося месива в мою тарелку, резко двинула ее в мою сторону, расплескав жаркое через край и сердито сказала. «Ешьте, что дают!» «Ну что, отведаем этот шедевр кулинарного искусства, дорогая сестрица?» надменным тоном спросила я, толкнув Айви под ребра. Она даже не хихикнула и не улыбнулась. Повариха смотрела так, словно готова была меня саму запихнуть в свое опостылевшее всем жаркое. «Ладно», — вздохнула я, — «будем есть, что дают. Мерси». Мы дошли до своего стола факультета Ричмонд, и я с грохотом опустила на него под нос. Наша старостопенни уже была здесь, размахивала своей вилкой с таким видом, словно дирижировала невидимым оркестром. «Это будет волшебно», — сказала она, обращаясь к сидящей рядом с ней на ДИ. «Я станцую в спектакле роль Авроры, ведь она будто прямо для меня написана». «Да неужели?» — громко возразила я. «Не думаю, что ты получишь эту роль, потому что здесь лучшая балерина я, а не ты». Пенни повернула голову и прищурила свои густо окруженные веснушками глаза. Как я и предполагала, Скарлетт Грей бесится от отчаяния. Ей хорошо известно, что первый и единственный кандидат на главную роль — это я. Я готова была вскочить и прямо через стол отвесить пение плюху. Но не вскочила, потому что Ави успела ткнуть меня в ногу своей вилкой. Пришлось слегка выпустить пары и ограничиться вежливым ответом. «Скорее, королева покойная Виктория встанет из могилы и станцует партию феи-драже, чем ты получишь роль Авроры!» За столом послышались смешки. «Девочки!» — строгим тоном произнесла миссис Найт. «За столом нужно вести себя прилично!» «Она просто блефует!» — сказала Пенни, вновь обращаясь к надеи. «Сама знает, что не в форме, а туда же!» Мне пришлось сделать вид, что эти слова меня не касаются и не задевают, иначе я получила бы еще одну нотацию от миссис Найт и еще один укол вилкой от Айви. Так что вместо ответа я принялась сражаться с тем, что здешняя повариха выдает за жаркое, молча размышляя при этом над тем, что сказала Пенни. Можно было, конечно, убедить себя, что Пенни за обедом просто сморозила глупость. Однако из-за этой глупости я в ту ночь долго не могла уснуть. Нет, что не говори, а словапень задели меня за живое. Она сама знает, что не в форме. А ведь это, пожалуй, верно. Я была не в форме, мне не хватало практики. Да и как я могла быть в форме, если столько времени провела в сумасшедшем доме? Там, извините, было не до балета. Я поежилась, подтянула одеяло выше к плечам. Мне совершенно не хотелось вспоминать о сумасшедшем доме. Не сейчас когда-нибудь еще сумасшедший дом это постоянное бесконечное ощущение того что ты всеми брошена всеми забыта и при этом у тебя нет ни малейшей надежды на то чтобы вырваться из этого ада я тряхнула головой и уткнулась лицом в подушку пытаясь прогнать эти мысли полежав так немного я повернула голову и посмотрела на айви раздумывая не разбудить ли ее Сестра мирно посапывала во сне, выпустив из рук недочитанную книгу. «Нет, не стану я ее будить», — решила я. «Во-первых, я всю жизнь старалась оставаться в глазах сестры сильной и уверенной в себе, даже если не чувствовала ни силы, ни уверенности. А во-вторых, Айви, боюсь, могла бы просто не понять, из-за чего, собственно, я так переживаю. Она, конечно, любила балет, но совсем не так, как я». Я мечтала стать знаменитой балериной. Для меня партия «Авроры» должна была стать выигрышным билетом, первой ступенькой к славе и успеху. И я никому не уступлю этот шанс. Я должна стать лучшей. Я должна найти способ обставить пенни и получить эту роль. Не знаю, сколько времени я еще пролежала, перемалывая раз за разом в голове одни и те же мысли, прежде чем незаметно для себя уснула. И сразу же погрузилась в кошмар. Я оказалась на сцене в ярком луче прожектора. Музыки не было. Но я и без нее знала свой танец на зубок. Шаг. Поворот. Прыжок. Мои движения легки и изящны. Я продолжаю танцевать, но с каждой секундой меня все сильнее охватывает страх. Что-то идет не так, и я понимаю это. Такое ощущение, что из темноты зрительного зала за мной кто-то пристально следит недобрым взглядом. Затем краешком глаза я замечаю тень. Она беззвучно и быстро скользит между рядами кресел. Исчезает на время и появляется вновь. Я обрываю танец, замираю на месте и только сейчас замечаю, что театр полон. Зрители сидят с неподвижными, застывшими, как у манекенов, лицами и никто из них не замечает скользящую между ними тень. Я подношу ладонь козырьком к колбу, чтобы прикрыть глаза от яркого света прожектора, и кричу «Кто здесь?» Тень не откликается, продолжает кружить, скользить, исчезать и появляться. Эта тень бестелесна, она словно соткана из дыма. Я оглядываюсь по сторонам, пытаюсь понять, где я остановилась, с какого места мне нужно продолжить свой танец, А потом со всех сторон на меня начинают шикать. Это сидящие в зале манекены, догадываюсь я. Они шипят все громче, все злее, словно растревоженные в своем гнезде змеи. Нет, пытаюсь объяснить я им, это не моя вина. Я хорошая балерина. Просто кто-то наблюдает за мной. Вон, вон там. Неужели вы сами не видите? Шипение становится громче, еще громче, еще... Оно становится оглушительным. «Нет!» — кричу я, зажимая ладонями уши. Из-за кресел вновь появляется тень и начинает подкрадываться ко мне. И тут я теряю равновесие и падаю с края сцены вниз, в непроглядную темноту зрительного зала.